Глава 21 первая осторожно вытерла руку о юбку, когда входила в зал заседания совета кланов. Однажды, ещё в школе, она здесь была на экскурсии. Никакого заседания совета здесь, естественно, в тот день не было. Не было его и сегодня. Её внимание привлекло кресло посередине небольшой арены, вокруг которой располагались круглые ступени, как в древнем Колизее. Мне однажды довелось здесь посидеть. Она резко развернулась и посмотрела, как Костя встает с неудобного места на первом ряду скамеек. «Это было весьма неприятный опыт», — добавил он, подходя к ней. «Кстати, император сидит вон там, откуда я встал». «А это кресло?» — тихо спросила девушка, глядя на него, словно впервые видела. Она даже мало внимания обратила на мужчину постарше, очень сильно похожего на Костю, снимавшего в этот момент огромную книгу и устанавливающего ее на специальную подставку. «В это кресло садится подсудимый, которому не повезло предстать перед судом совета. Паскудное ощущение на самом деле». Костя поморщился, а затем повернулся к подошедшему к ним мужчине. «Познакомься, Виталий Керн, председатель совета кланов и мой дедушка». «Вы слишком молоды, чтобы быть Костином дедушкой?» Выпалила Майя и покраснела. Затем протянула ему руку. Мая Собирова, хранитель Музея магии. «Мне очень приятно познакомиться, Майя». Виталий улыбнулся краем губ, позволив улыбке коснуться глаз, а затем поцеловал кончики холодных пальцев, вместо того, чтобы просто пожать их и отпустить. Марго это не понравится», — философски заметил Костя, который в этот момент разглядывал ногти. «Она и не узнает», — Виталий подмигнул совсем растерявшейся девушке. «Как это не узнает, когда я ей расскажу?» — пожал плечами Костя и улыбнулся совершенно мальчишеской безбашенной улыбкой. «Это очень непорядочно с твоей стороны, внук». Виталий усмехнулся и направился к своему месту на первом ряду. Непорядочно смущать девушку, которую впервые видишь, наставительно произнёс Костя, поднимая вверх указательный палец. Ян, давай помогай. Ян, стоявший в это время, насупившись в дверях, подошёл к ним. Майя даже вздрогнула. Она на мгновение забыла, что приехала сюда не одна. Что нам делать? спросил тихо Орлов. Понятия не имею, Костя пожал плечами. «Это ты у нас специалистом по кодексу являешься? А такая ситуация вообще впервые происходит». «Я специалист не по кодексу, а по его содержимому. Что может выкинуть этот фолиант лично мне неведомо?» Я наблизнул губы. «Мэй, встань сюда, всё-таки это твой запрос должен быть. Я помогу открыть книгу, потому что ты не сможешь. Собственно, именно поэтому неодарённые учёные сюда не допускаются. В этом нет смысла, а вовсе не потому, что мы с Нобой боимся поделиться сокровенным». Майя встала на специальную подставку и огляделась в поисках перчаток. «А...» Она вздрогнула, когда позади неё встал Ян, прижавшись к её спине, обхватив её руки своими. Он всё понял и покачал головой. «Перчатки не нужны. Он должен чувствовать тепло человеческой кожи, иначе не станет нам помогать», — тихо сказал Ян, чуть касаясь губами её уха. «Кодекс опасен?» — прошептала мая «Теперь в этой странной зале они были с Яном наедине перед огромной страшной книгой». «Да», – коротко ответил Ян. «Но он существенно облегчает нашу жизнь, помогает избежать совсем уж нелепых ошибок. Попробуй открыть». Мэй дотронулась до кожи обложки и вздрогнула. Ей не показалось. Кодекс действительно был тёплым. Она попыталась открыть, но у неё ничего не получилось. Создавалось впечатление, что она пытается сдвинуть каменную глыбу. И тогда на её кисти снова легли большие такие мужские ладони, и она почувствовала, как через её кожу к книге полилась магия – Ей перестало хватать воздуха, сердце забилось в бешеном ритме, а со зрением творилось что-то странное, от отчего Моя пришла к выводу, что у нее, скорее всего, расширились зрачки. И тут книга двинулась и открылась. Она открылась как раз на той странице, которая была нужна, на главе, посвященной Морозовым и самой развратной их представительнице. Ян все еще продолжал держать ее руки в своих и не отпускал дар, вокруг них начали твориться странные метаморфозы. Из книги словно вылетели золотые нити, сотни и тысячи нитей, заключившие постаменты, стоящих возле него людей в золотистый кокон. Последнее, что она увидела, как вскочил со своего места в стревоженные кости и попытался пробиться к ним, а затем её словно отключила, погружая в чужую жизнь. Майя была ею, Каролиной. Она никогда раньше не чувствовала себя такой красивой, такой желанной. Столько мужчин склонялись перед ней, столько прошло через её постель. Безликий был хорош, всё-таки опыт стольких лет. Никто не тронул её сердце. Почти. Один мальчишка из Ушаковых, она почти влюбилась, и за эти чувства она подарила ему дом. Он на время её развлёк. Но вот однажды, сразу после Безликого, взгляд её глаз встретился на императорском балу со взглядом тёмных насмешливых глаз одного из Орловых. И Каролина потеряла себя в этих глазах. Она продала свой дом за смешную цену и спросив разрешения прожить в нём остаток своей жизни. Она спрятала побрякушку безликих. «Там не нужны ключи», — прошептала Майя, которая плохо понимала, где Каролина сменяется самой Майей. Чувства этой ведьмы захлестнули её с головой, и когда она повернула голову и столкнулась с напряжённым взглядом тёмных глаз Орлова, то потянулась к нему, совершенно не соображая, что делает. Книга захлопнулась, и нити, сплетающие кокон с лёгким звоном, лопнули, осыпав стоящую внутри пару золотыми блёсками. А они целовались, забыв обо всём на свете, И Ян прижимал её к себе всё ближе и ближе. «Что это?» Голос Кости долетел до затуманенных мозгов, как сквозь вату. «Посмотри, что это у них на запястьях? Это же не то, о чём я подумал». «Хм...» Голос Виталия Керна звучал уже более ясно и подействовал на Майю, да и на Яна, как холодный душ. «Но теперь мы знаем, что не надо так делать. Видимо, Кодекс растерялся и принял такое вот нестандартное решение». Мэй с ужасом посмотрела в шальные глаза Яна и отпрянула, а затем повернулась к Керну. «Что? Что это было? Какое решение принял Кодекс?» – растерянно спросила она, тупо на своё запястье, на коже которого проступала золотистая татуировка. «Я надеюсь, что вы хотя бы знакомы». Керн покачался чувственно головой и похлопал Яна по плечу, подходя к Кодексу, чтобы убрать его на место. Янжи в это время с ужасом смотрел на свою руку с точно такой же татуировкой, пытаясь понять, как он умудрился так вляпаться, как сказать об этом Михаилу и как сказать Майи о том, что только что произошло. «Костя, что происходит?» Мая подошла к нему в надежде, что тот её защитит, как делал уже не раз, но сейчас Костя лишь вздохнул. «Добро пожаловать в клан Орловых. Надеюсь, ты Яна не убьёшь, чтобы побыстрее стать вдовой, потому что по-другому этот брак расторгнуть невозможно». «Какой брак?» Майя перевела взгляд на Яна. «Ян, какой брак, о чём вы все говорите?» Дед убрал кодекс на его законное место и уехал домой, пожелав нам быстрее расхлебать кашу, которая заварилась на пустом месте. Я стоял напротив и сверлил взглядом эту странную книгу. Ян топтался рядом. Майя сидела на месте Ушакова и рыдала, закрыв лицо руками. Ну да, сюрприз тот ещё получился. Пошла девочка кофе попить с симпатичным мальчиком на обеденном перерыве и... «Оказалось за ним замужем». «Почему он это сделал?» — тихо спросил Ян вместе со мной, начиная изучать кодекс. «Он не мог найти привязку. Я не знал точно, но предполагал, что именно так оно и было. У Мэя нет дара, и он не смог с ней общаться напрямую. Зато стоящий за ней мужчина даром обладала не был связан узами брака. Вот кодексы выбрал способ сделать из вас единое целое. Поэтому и использовался столь древний метод». Тогда женщина ещё считалась собственностью мужчины, и с ней можно было общаться через него. Он вообще мог ничего не делать. Ян схватился за волосы и слегка их рванул. «Но он сделал», — я покачал головой. «Он ответил на её вопрос?» «Да». Он смотрел на древнюю книгу почти с ненавистью. «Какое ты имел право?» — крикнул Ян. В ответ по залу пробежала лёгкая дрожь и резко похолодала. «Так спокойно. Он сам не понимает, что несёт». Я примирительно поднял руки. Магия смерти в исполнении этой разумной книги — это было нечто. Даже меня проняло. «Успокойся, я тоже так могу. Возможно, я не сумею тебя уничтожить, но я буду очень сильно стараться, а мне бы этого не хотелось». В комнате на миг потемнело, а затем всё успокоилось, словно сейчас не было никакого светопредставления. «Что мне делать, Костя?» — тихо спросил Ян. «А что ты можешь сделать?» — я повернулся к нему. «Если простой брак разорвать сложно, муторно, с лишением статуса и жутким скандалом, но можно, то вот этот нет. То, что сделал Кодекс, это навсегда, пока смерть не разлучит вас. А самое главное, знаешь, в чём состоит? Решение Кодекса не сможет оспорить никто, даже Император, если у него вдруг появится такая мысль. У Михаила же не было на тебя планов, касаемых женитьбы?» — спросил я, быстро прикидывая варианты, что делать, если такие планы всё-таки были. «Вроде бы нет», — Ян покачал головой. «Во всяком случае, он мне ничего подобного не озвучивал. Так что репутационный ущерб не нанесён. Но я всё равно не знаю, что делать». «Ну, во-первых, успокой жену», — я указал на рыдающую Майю. «Мне всё ещё нужна её помощь. А во-вторых, Ян, что-то как маленький. Нужно предупредить Михаила, а остальные перетопчатся. Потом как-нибудь узнают. А если моя мечтала о пышной свадьбе, то будь добр, обеспечь ей её. Пусть порадуется». «Я...» — он потёр лоб. «Да, точно, нужно успокоить. Ей сейчас труднее, чем мне. Костя нас даже не спросили, согласны ли мы становиться мужем и женой. Ян этот обряд настолько стар, что помнит, как жениха с невестой связанными на него доставляли с кляпами во рту. Член клана присутствует рукой по маши. Ага, вижу. Они согласны? А как же, видишь, как выразительно мычат и головами кивают. Почему рты заткнуты? Так чтобы от радости не вопили и обряд не сорвали. Продолжай, дорогой, продолжай». Я закатил глаза и вытащил телефон. «Михаилу я сам сообщу, а ты двигай к ней, потому что ты прав, ей сейчас сложнее, чем тебе. Хотя, думаю, в итоге у вас всё наладится». «Почему ты так думаешь?» Спросил Ян, глядя на свою молодую жену. «Потому что моя любит мудаков, а ты, если к тебе хорошо присмотреться... В общем, в вашем браке есть потенциал», сказал я, выходя из зала, чтобы дать им время поговорить и заодно без свидетелей позвонить императору. «Костя...» Я не стал слушать его возмущение и закрыл за собой дверь. Гудки очень быстро прервались, и в трубке раздался голос Михаила. «Да, Костя, я тебя слушаю. Надеюсь, что ничего не случилось?» — спросил он, и в его голосе я услышал напряжение. «Как сказать?» — протянул я. «У клана не было планов на личную жизнь Яна?» — наконец задал я вопрос императору. «Яна? Нет, оставшимся неженатым сыновьям клана я дал определенную свободу действий в этом плане». «После того, что произошло с твоим отцом», — добавил он. «Да, эта рана, похоже, не зарубцуется никогда. Он унесёт её с собой в могилу. Главное, чтобы последнее произошло как можно позже». «А что произошло, нечто непредвиденное, из-за чего эти планы, если бы они были на Яна, поставлены под угрозу?» «Можно и так сказать», — пробормотал я. А от кодекса никто не пытался избавиться чисто случайно». «Пытались и не раз, но он, как тот легендарный феникс, вновь возрождается из пепла». Просто появлялся на своём месте в зале совета. И неважно, где находился этот зал. Он долгое время здесь во дворце располагался. Костя, что произошло с Яном и как в этом замешан кодекс? Напряжение в голосе императора нарастало. «Ты только не волнуйся», — начал я и осёкся. Именно с этой фразы начинаются все разговоры о том, что кто-то находится при смерти. Ян работал с кодексом вместе с одной очаровательной девушкой. Она не из клана, абсолютно лишена дара. И кодекс не придумал ничего лучше, чем соединить их браком». «Хм, изящное решение», — наконец произнёс император. «Кодекс способен удивить своими решениями, хотя в большинстве случаев они, конечно, предсказуемы». «Ян хотя бы знаком с этой девушкой?» — спросил Михаил, немного помолчав. «Почему всех интересует только этот аспект?» — я прислонился к стене. «Когда уже эти гонки закончатся? Хочу отдохнуть. Почему я не могу просто отдохнуть и расслабиться?» «Потому что он интересен. Не пугай меня так больше. Я уже начал думать, что действительно произошло нечто непоправимое. Передай Яну, что я жду его вместе с женой к себе на ужин. Как её зовут? Мне нужно передать охране, чтобы их долго при въезде не мурыжили». Мая Сабирова, хотя, наверное, теперь Орлова. Кстати, о свидетельство». «Какое свидетельство? О чём ты? Эта информация в кодекс автоматически попала. У них же брачные браслеты на запястьях появились». «Да, золотистые, это красиво», — не смог я отрицать очевидного. «Я слышал, что это очень красиво, но ещё ни разу не видел ни одного. Вот и посмотрю заодно». Михаил замолчал. Я уже подумал о том, что разговор окончен, но тут он продолжил. «Ты знаешь, что твоего Рыжова свозили к месту силы?» «Да, знаю, спасибо вам огромное», — ответил я ядовито. «Он был в таком восторге, что до сих пор у Шакова дома в отключке валяется, а я остался без помощника». «Рыжов — следующий посетитель Кодекса. У меня есть некоторые подозрения, что он последний потомок пресёкшегося клана. Если Кодекс это подтвердит, то нужно будет клан восстановить. Я надеюсь, ты войдёшь в положение и немного потерпишь без личного помощника». И Михаил отключился. «Вот это вот последнее что было?» — пробормотал я, глядя на трубку. «Так, с Рыжовым всё понятно. Я нечто подобное предполагал. Но остаться без помощника... Ага, сейчас». И я набрал ещё один номер. «Танечка, у меня к тебе просьба. Так получилось, что меня временно лишили Рыжова. Не могла бы ты на это время его заменить?» «Добрый день, Константин Витальевич», – тихо проговорила Таня. «Нет, я не могла бы заменить Рыжова. Я вообще сомневаюсь, что смогу долго работать на вас». «Это ещё почему?» – я нахмурился. «Я замуж выхожу», – ещё тише проговорила девушка. «О, я не знал. Поздравляю от всего сердца. За мной подарок на свадьбу». Я легонько стукнулся головой о стену. «Что я делаю не так? За что меня боги так наказывают?» «Могу я поинтересоваться, кто счастливый жених?» «Константин Витальевич, вы что, правда не знаете? Я выхожу замуж за Илью Орлова, сына вашего клана». «Блемс?» Телефон выпал из моих рук и упал на мраморный пол. Подобрав трубку и убедившись, что она все еще работает, я рявкнул в нее. «Таня, мне плевать, за кого ты замуж собралась. У тебя еще два месяца есть. За это время с Рыжовым все станет понятно». Так что ноги в руки и бегом ко мне домой ждать новых распоряжений. Записную книжку не забудь захватить». И я отключился. Долго смотрел в одну точку на стене, затем перевёл взгляд на телефон. Это он виноват во всех моих бедах. Но они, похоже, все решили испытать моё терпение. Иначе как ещё объяснить все эти выкрутасы? Один Ян меня не разочаровал и такое сделал, что другим только локти кусать от зависти остаётся. Но Илья... Так, я этого негодяя попозже убью. Пока надо с цацкой безликих разобраться. Я прошёл в зал совета. Майя сидела там же, где я её оставил. Правда, сейчас рядом с ней сидел Ян. Он обнимал её за плечи и что-то негромко говорил. Наверное, о том, что всё будет хорошо. А передо мной встала дилемма, когда им про предстоящий ужин сообщить. Решив, что сначала мы сходим в дом Морозовых, а потом я их обрадую, обратился к Майе. «О своей горькой судьбе потом поплачешь. Я тебя с Люсиндой Ушаковой познакомлю». «Она тебя научит в кланах ориентироваться. А пока мне надо знать, кодекс показал тебе что-нибудь?» Мая вытерла слезы и кивнула. «Я так понимаю, тебя интересует тайник?» Я кивнул. «К нему не нужны ключи. Все ключи — это обманка, чтобы запутать безликих и орловых до да кучи. Пойдемте, я покажу». И она решительно поднялась со скамьи. Я же в этот момент подумал, что она держится неплохо, и что для клана-историк ее уровня — это весьма ценное приобретение».